Глава 30. На улице неожиданно повалил мокрый снег. Но пока я шла к машине, белые хлопья превратились в дождь. Путь преградила широкая лужа. Я начала огибать её, поскользнулась, пытаясь удержаться на ногах, принялась размахивать руками и через секунду плюхнулась прямо в центр водоёма. Сидя в грязной воде, бесполезно задавать вопросы, почему со мной постоянно случаются глупые казусы. Ну, кто еще мог явиться на день рождения, будучи свекрови, одетой точь-в-точь, точь, как сама именинница? Кто бы, кроме меня, сподобился преподнести Глории шкатулочку на крышке, которой две фигурки исполнили Камасутру? На фоне этих происшествий падение в лужу просто милая ерунда. Я оперлась руками о землю и попыталась встать. Ладони разъехались в стороны, и я снова шмякнулась в холодную жижу. Правда, на сей раз не спиной, а животом. Кое-как мне всё-таки удалось выбраться из лужи, усевшись в машину, я вытерла лицо и руки бумажными салфетками, поглядела на себя в зеркало и поняла, что в таком виде невозможно показаться в ресторане. Поэтому позвонила Маневину. "Прости, свидание отменяется". "Что случилось?" забеспокоился Феликс. "Упала в лужу", честно призналась я. Ха -ха, "Ерунда", засмеялся Маневин. То есть, конечно, неприятно, но не смертельно. Согласна, вырвался из моей груди вздох, вот только промокло насквозь. На в ресторане тепло, бодро заявил Феликс. Пришлось уточнить. Я похожа на погуло, в таком виде невозможно появляться на людях. Ты же всегда возишь с собой свитер, напомнил профессор. Правильно, пуловер на заднем сиденье, усмехнулась я. Но брюк нет. «Их можно приобрести в любом магазине», – зачастил Феликс. «Хочешь, я куплю для тебя штанишки? Размер вроде тридцать восьмой европейский». «Тридцать шесть, а лучше тридцать четыре», – поправила я. «Спасибо, но я уже качу к домику Майи Михайловны». «Очень жаль», – грустно произнес он. «Хотел провести с тобой вечер. Слушай, давай перенесем свидание на девять. Ты успеешь привести себя в порядок». Пойдём не в Рагу, хоть я и заказал столик, а в Чемпион неподалёку от клиники. Хочу в Рагу, закобризничала я, там вкуснее всего. Хорошо, согласился Маневин и вдруг поинтересовался: "А что тебе у них особенно нравится?" "Всё", сказала я. "Хорошо, что ты в отличие от большинства женщин не думаешь о диете", засмеялся мой потенциальный жених. "Знаешь, всё-таки нам действительно лучше встретиться завтра". В городе пробки, тебе надо вымыться, переодеться, причесаться, зачем спешить? Оставайся дома. Огромное тебе спасибо, обрадовалась я. Переносим поход в Рагу на следующий вечер. Чем планируешь сегодня заниматься? осведомился Маневин. Сначала залезу под душ, ответила я, решив не рассказывать, что намерена после чистки пёрышек спешно укатить из дома. Потом посмотрю кино и засну. Никаких сил нет. «Погода меняется», — подхватил профессор. «Весна скоро. Как там, Рудольф Иванович?» Пару минут мы болтали о всякой ерунде, потом распрощались. Я без приключений добралась до дома Николаевой, встала под теплую воду, тщательно вымылась, высушила волосы и, решив выпить чаю, пошла на кухню. Рудольф, находившийся там, увидев меня, запрыгал, как расшалившийся котенок. «Похоже, у тебя прекрасное настроение», — отметила я. Видишь, как хорошо держать диету. Сразу лёгкость в движениях появляется. Любимец моя Михайловны сел, подхватил с пола нечто бежевого золотистого цвета, подбросил в воздух, проследил, как игрушка падает на пол, снова подцепил. "Эй, ты чем забавляешься?" удивилась я. Рудольф Иванович дёрнул лапой, и тот, чем так увлечённо играл кот Николаевой, спланировал прямо к моим ногам. Я нагнулась, подняла непонятный предмет и замерла. Я держала небольшую кисточку, сделанную из тонких бежевых полосок кожи, среди которых мелькнуло несколько золотых шнуров. Мне тут же вспомнились модные сапоги администратора клиники. Хорошо помню, как та подбежала к розе за ключами. А как она же, когда старшая мачехра извинялась за свою оплошность, мол вынудила её выйти на улицу, весело ответила: "Пустяки", зато я показала всем свои новые сапожки. И я ещё в тот момент подумала: "Вот совпадение, сама недавно купила такие же". Я приобрела их в Париже, где шопинг намного дешевле, чем в Москве. Но всё равно, большая жаба начала душить меня прямо посреди улицы Сен-Оноре. Став обладательницей чудесных сапог, я считала, что буду самой модной из всех московских модниц. И вдруг увидела точь-в-точь точь такие же на ногах сотрудницы клиники. Ясное дело, я сразу же внимательно оглядела их и заметила, что бежевые кожаные кисточки с золотыми шнурами, украшавшие бегунки молний, отсутствуют. И теперь мне стало понятно, почему. Дама с ресепшн потеряла одну кисточку, вот и отцепила вторую. Внимание, вопрос дня: каким образом одно из украшений попало в дом Маи Михайловны? Я посмотрела на Рудольфа Ивановича. Жаль, милый, ты не можешь рассказать, где нашёл прибамбас, но подозреваю, что обнаружил его в спальне маечки. И плохо, что твоя временная нянька не может вспомнить, как зовут милейшую особу, встречающую посетителей клиники очаровательной улыбкой. Кот свалился на бок и стал прилежно вылизывать лапу. А я поспешила к телефону, который связывает коттедж с лечебницей. «Добрый вечер, Дашенька!» – весело произнесла Роза, едва я сняла трубку. «Как там наша Маечка? Есть ли хорошие новости?» «Каждый день беседую с Ритой, будущей невесткой Николаевой. Пока положительных изменений в состоянии Майи Михайловны нет. Она по-прежнему находится в реанимации. Телефоном там пользоваться запрещено», – отчиталась я. «Отсутствие плохих новостей – уже хорошая новость», – откликнулась старшая медсестра. «Маечка – сильная женщина, она преодолеет болезнь». «Очень надеюсь», – вздохнула я. «Чем могу помочь?» – деловито спросила Роза. «У вас на ресепшен сидит администратор», – зачастила я. «У этой женщины очень красивые сапожки, но, похоже, она потеряла кисточку с застежки, а я ее случайно нашла». Сама выйти на улицу не могу, только что приняла ванну, боюсь простудиться. Может, э, простите, а как зовут служащую? Инна Корсакова, ответила Роза. Я ойкнула. Что случилось? насторожилась медсестра. И ерунда, пробормотала я. Нога сломала. Сейчас скажу Иночке. Она уже 100 раз мне про потерянное украшение рассказывала. Очень ей его жаль. Вы уходить не собираетесь? «Нет-нет», – заверила я, – «хочу провести остаток дня в коттедже». «Правильно», – одобрила собеседница. «Погода дрянь, если есть возможность, лучше не высовываться на улицу». «Но Инна обязательно к вам прибежит, думаю, минут через десять». Я аккуратно положила трубку на рычаг до потопного аппарата и понеслась в свою комнату. «Инна Корсакова. Именно так, по словам Татьяны Волошиной, зовут её одна курсница, которая ответила по телефону в квартире Лаврова в день, когда скончалась Наташа и Павлик. Вернее, сначала к аппарату подошла Регина, а когда Таня, не сдержав измущения, спросила у неё, что она там делает, Горкина быстро передала трубку Инне, и Корсакова объяснила, что работает вместе с Лавровым и дружит с ним. У меня застучало в висках. Интересно, это одна и та же Инна или на ресепшн сидит полная тёска приятельница Николая Петровича. Я схватила платье, живо натянула его, потом взялась за косметичку. Борис Павлович, хозяин клиники Неврозов, тоже учился вместе с Лавровым. Администратором в медцентре работает их общая с хирургом подруга студенческих лет. На что угодно готова спорить. Лавров попросил Инну выкрасти из дома Маи Михайловны папку с документами. А затем велил ей же стереть мой iPad. Сейчас я загоню воровку в угол и заставлю рассказать правду. Пусть вернёт планшетник. Там незаконченная мной игра Царство вампиров. Я никак не могу найти ключ от тайника. Прости, закричал знакомый голос, вошёл без приглашения, у тебя дверь не заперта.